Глава 8. Подмосковье. Цех горячей обработки металла. Четыре часа после окончания рабочей смены. Закусив от напряжения губу, Ярослав творил. Эхо ударов пневматического молота звенело по пустому цеху. Парень вновь и вновь проковывал пакет из разноуглеродистой стали. Секрет сварного Дамаска уже давно раскрыт, и кузнец-самоучка экспериментировал лишь с составом сталей. Несмотря на четкий заказ, охотничий клинок из узорчатого полотна в 400 слоев, Ярослав не мог работать по шаблону. Душа мастера требовала свободы творчества. Банг! Банг! Банг! Трудолюбиво стучал молот. «Шарк! Звяк! Хрусь!» Раздалась за спиной чья-то тяжелая и уверенная поступь. Парень раздраженно дернул щекой. «Михалыч, я же тысячу раз просил не соваться под руку. Пузырь столичный тебе поставил? Дави его у себя в сторожки и не лезь в цех!» В ответ лишь хмыкнули, Затем босовитый и явно незнакомый голос уточнил. «Хороший молотобой! Троль за стеной ремень крутит! Альмагия?» «Уягия!» — огрызнулся Ярослав, злясь на присутствие постороннего во время священнодействия и не имея возможности прервать процесс. Очень уж не хотелось запороть заготовку на финальной стадии. Хм, Вроде как даже и не обиделся обладатель баса. «А что за горн такой ущербный? Без собственной саламандры? Как металл-то пламенем ласкать, а, сердешный? Куда духа огня дел?» «За пивом послал!» прорычал кузнец. Резкий ответ вогнал любопытного гостя в ступор. Завистливо посопев, он вновь захрустел окалиной по полу, приближаясь и по-хамски заглядывая через плечо. «Кто ж так кует?» Корабельной сиреной взревел низенький гость. «Ты куда лупишь по точкам пересечения сил? Совсем ослеп! Гоблин криворукий! Тебе кто молот доверил? А сталь-то сталь! Обряд отчищения почему не провел? Металл вон стонет от памяти прошлых форм!» Гость возмущенно топал ногами, не замечая, что его рыжая борода дымится от шальной искры. Ярослав с трудом сдерживал желание отмахнуться раскаленной заготовкой и, да и коты, пугануть непрошенного советчика. «Убогое дитя слепого слизня, покажи мне могилу своего учителя, дабы я знал, куда плевать в день поминовения, ибо не может он находиться в мире живых и не умереть от стыда, воспитав такого краба, как ты!» Вот теперь Ярослав не выдержал. Отпустив педаль молота и бросив горячие ручки клещей, он резко повернулся к незнакомцу, на ходу замахиваясь со всей широтой рабочей души. Повернулся и замер, напоровшись на брезгливо ироничный взгляд самого настоящего гнома. То, что это... Не ни низкорослый толстяк или злоупотребляющий пивом карлик было ясно с первого взгляда. Полная гармония образа, чуть ниже полутора метров, примерно столько же в плечах, лопатообразные мозолистые ладони и могучие предплечья мультяшного молотобойца толщиной с бедро взрослого мужчины. Аккуратная и продуманная одежда с сотней мелких деталей, совершенно ненужных для смазанного киношного мелькания. Кармашки для трубки и кресала, петли для пристижного капюшона, кропотливая вышивка с мельчайшими деталями, наверняка способная многое рассказать о статусе своего владельца. «Отойди, о горькая слеза своих родителей и учителей!» Гном грубо бортанул Ярослава, оттирая его от станка. «Куда ты там давил?» — криворукое порождение хаоса. а занятно. Смотри и мотай на отсутствующую бороду!» — лысоликая пародия на кузнеца. В себя парень пришел лишь через час, принимая из рук гнома тускло сверкающее полотно клинка. Карлик был доволен. «Хороша сталь! Чудо, как хороша! Да и машинерия это молотобойная, ничего, лупит знатно и ровно. Что у нас тут вышло?» Плюс 15 к силе. Шансы на парирование. Да, еще и рассечение подвесилось. Хм, с кровотечением на триста хитов. Хм, а ведь неплохо. Закалить в драконьей крови, заточить как положено и энчантнуть магией от души. Вполне себе... «Рарная вещица выйдет!» Гном продолжал вещать, а Ярослав глупо хлопал глазами, пытаясь сморгнуть застилавшую обзор полупрозрачную надпись. «Внимание! Ваше мастерство возросло! Кузнечное дело плюс один. Текущий ранг — ученик!» «Я стоял на нервно вздрагивающей и истерзанной скале, навеки ставшей памятником эпической битве. Наиболее сообразительные бойцы уже делали исторические скриншоты на фоне серой громадины, закопченного первожреца и лежащего в бессознанке бога. Покосился на истощенную Пашкину фигуру. Похоже, что спит». Неназываемый сохранил такие остатки разума и не стал тупо сжигать себя в ноль, а сознательно провернул тот же фокус, что из с Ауле, после шокового истощения погрузился в целительный сон. Невесть, откуда взявшаяся девчушка из яслей, неслышно хлюпала носом, уткнувшись в подобранное на земле грязно-плюшевое ухо. Кто-то из парней приволок к Вечную эмаль и торопливо, пока не отогнали, расписывался на кряже, выражая свое одобрение и оставляя след в веках. Каменная верхушка поплыла под воздействием высокотемпературной плазмы, и не нужно было быть следопытом, чтобы прочитать узор божественного противостояния. Отпечатки тел и ладоней, рубины кровавых капель с трудом различимый сквозь мутный запекшийся кварц. Выемка колыбели неназванного младенца, украшенная остатками олимпийского шелка и мамкиного лута, навеки погрузившегося в камень. А вот и мои следы. Поначалу агрессивная поступь сапог, затем дрожание босых ступней, присыпанных углями горелой плоти, невнятные жилы бордовых сгустков. Ну да, не бог я все же, не бог. Пусть кровушка уже не водится, но и до драгоценных рубинов невероятной силы ей еще ой, как далеко. С небес свалились разноцветные перья, нежный пух и клочья черной шерсти, потрепанные армией инферно и седьмого неба, взяли паузу в бесконечном противостоянии. Светоборец с трудом волочил в сторону изломанное и вяло трепыхающееся тело Асмодея. Величественно вплывала в портал крылатая фигура престола, а ведь лихо навтыкали нашему демоническому союзнику. Конечно, соотношение сил было не в пользу Верховного, но от могучего создания... С тысячелетним опытом я ожидал большего. Хм, а может и престолы уже превратились в нечто более весомое, чем безвольные игровые куклы, повязанные по рукам и крыльям жесткими рамками поведенческих алгоритмов? Ведь фармят седьмое небо несколько мощных азиатских альянсов наверняка, и у них есть одаренные, с искрой. Да и новоявленные сектанты, усмотревшие в ангелах параллели с топовыми мировыми религиями, уже успели воздвигнуть пару святилищ. Быть может, и намолили могущественную аватару из первой дюжины. Младенец вздрогнул во сне, отвлекая меня от второстепенных мыслей. Мои ладони неумело и осторожно удерживали спящего брата. Сознание понимало — Малышу не страшен даже боевой молот, однако при взгляде на хрупкие ручки-ножки сердце сжимало тисками, а пальцы поневоле подрагивали. «Прости, ведь это я убил твою мать». Вокруг уже хлопотали особисты клана и суровые зеленокожие гоблины. Спешно отжимались в сторону любопытные, перенаправлялись на стены крепости новоприбывшие. Строго пресекался соблазн мародерки, кропотливо документировались артефакты божественного присутствия. «Кстати, о добыче! От Макарии остался лишь один бесценный дар — «Мой кровный братишка!» Все остальное ушло в камень или распалось на мага-молекулы под прессом неназываемого. Вырубить из скалы божественную ювелирку — дело нехитрое, но почему-то душа протестовала и умоляла не увеличивать груз, лежащий на ее хрупких плечах. Я проковылял к месту гибели Светлоликова, разворошил босой ступней кучку добра. Или... Хлама! Мой обгорелый хомяк Закричал голосом умирающей чайки Когда божественные шмотки осыпались пылью И озорной ветерок погнал прочь серое облако Пашка, твою дивизию! Ну нельзя же так! Варвар, натуральный варвар! Ой-ой! Тень наползла на мое лицо Потери от битвы оказались еще более болезненны, чем я предполагал. Среди невесомого пепла обнаружились месиво щепок и обломков черного дерева. «Посох!» такие сивку крутые горки!» Скрипнув зубами от боли во всем теле, я присел на корточки, осторожно переложив малыша на сгиб одной руки – Протянул все еще кровящее запястье кому-то из суетящихся рядом лекарей? Дождался шустрой и неожиданно профессиональной перевязки? Неужели реальный врач отыгрывает Друмировского клерика? Кивком поблагодарил, заодно запомнив имя девушки, боевика второй линии поддержки из ветеранов. «У этих ребят девчушку не вырвать!» Сами страдают от жесткого перекоса в демографии. Ситуация начинает выравниваться только сейчас из-за массового призыва наемниц неписей в женский батальон. Правда с фантазией, увояк, туго. Отсюда и десятки однотипных лиц, аля, нелицензионная мисс Вселенная этого года или Анжелина Джали в своей самой развратной ипостасе. Как они их только различают. Повернулся к особистам. Уберите отсюда все лишние глаза. Умка, выстрой костеночку поплотнее из своих бодигардов. Как это никого не осталось? Беда. Ну, не грусти. Отреспаунятся твои парни. и Я их всех по именам помню. Дождавшись минимизации количества любопытных взглядов, я потянулся к остаткам своего посоха. Нечего знать врагам, что самое страшное оружие этого мира накрылось рваной пилоткой. Пальцы сжали обломанный хвостовик с непривычно крупным кристаллом. Присосавшись к неиссякаемому источнику божественной благодати, демонический сосуд апнулся неясное количество раз. Драгоценный камень знатно увеличился в размерах, на порядок усложнил собственную огранку и внутреннюю структуру. Однако глубокая трещина через весь борт резко обламывала алчные мечты и портила внешний экстерьер артефакта. «Переел, зараза!» Я провел пальцем по острой грани. Холод и пустота. «А как же душа демона? Неужели погибла?» быстро удаляющийся едва слышный на уровне галлюцинации хохот был мне ответом сбежал зараза я криво улыбнулся а и хрен с ним честно говоря посох пугал даже меня другое дело что показывать свой страх я не имел права напрягся и с заметным усилием вызвал статусную панель предмета буквы плыли нехотя выстраиваясь в кривые строчки слов, выполненные изувеченным и непривычным шрифтом. Параметры артефакта скакали, словно цифры на барабане казиношного автомата. Друмир все еще штормила, игровые алгоритмы конфликтовали с физикой новорожденного мира. Опустевшая тюрьма душ, познавшая кровь Бога.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 Артефакт способен аккумулировать магическую энергию и делиться ею с владельцем. Статус предмета. Поврежден. Вероятно, утечка накопленной маны и попытки побега удерживаемых насильно душ. Шанс спонтанного саморазрушения утроен. Возможны случаи некорректной работы функционала. Оператору рекомендуется принять все возможные меры предосторожности. Пожимаю плечами. Я не осмодей. Мне чужие астральные сущности и надобности, не говоря уж о бытической стороне вопроса. Да и как их запихивать в покоцанный кристалл? Инструкция стеснительно умалчивает. А вот в качестве магического накопителя вещь полезная. Стандартные артефакты имеют циклопические размеры, запредельную стоимость и, главное, невозможность использования человеком. Паркуй в замке, вози на телеге мобильного купола, на крайняк пихай в голема, но сам хрен подзарядишься. Батарейка, она есть батарейка. Прядь ужезал в инвентарь, емкость неизвестна. Потребуется череда вдумчивых и осторожных экспериментов. На секунду отвлекаюсь от мародерки, помимо воли улыбаюсь при взгляде на тихо сопящего братишку и вновь запускаю пальцы в невесомую пыль. Ага. Огрызок номер два. Чуть поплывшее и заклинившее адамантовое жало — на коротком обломке древка. Розовый блеск металла угас, клинок изъеден временем и кислотой. Пиаж у божественной крови запредельный, как у чужих из одноименного фильма. С сочувствием провожу пальцами по изувеченным кромкам. Эк, его потрепало! Вновь поднимаю интерфейсы. В этот раз получилось легче без натужного скрипа и сверхрасходов внутренних энергий ритуальный именной кинжал убийца бога клинок из порченного адаманта испивший кровь высшего существа он не способен более разить небожителей однако принесенный в жертву смертный, будет случайным образом посвящен одному из спящих богов, временно покоящихся в великом ничто. При толике удачи и благосклонности покровителя возможно получение статуса жреца. Уникализация. единственная в Друмире, В момент жертвоприношения существует отличная от нуля вероятность призвать божество в наш мир. Ого! Серьезная игрушка! Адамант долгого контакта с кровью Светлоликова не перенес, штык покорежила знатно. Но запредельные энергии и близость истинного чуда не прошли даром. Оружие мутировало в нечто странное и пугающее. Конечно, это очень весело — обнулить противнику его текущий религиозный ранг и перепосвятить какому-нибудь из позабытых местечковых башков, имя которым — Легион. Покровитель аазиса высохшего 10 тысяч лет назад, или хозяин гнилого болота, заросшего тайгой примерно в тот же срок. Но, беря в расчет наших противников и суровые законы мирового равновесия, обязательно сыграют мизерные шансы призыва и вытащат из небытия ктулху, а зато-то, или еще не весть какую гадость. Под испуганными взглядами особистов Чешу кончиком клинка, соднящую бровь. Прикидываю. А не вогнать ли эту игрушку рядом с кинжалом лос, а затем коротким боковым ударом обломать у самой рукояти? Методика уже отработана. Хомяк протягивает ко мне и ожогами руки и умоляет сохранить уникальный инструмент. Жизнь штука сложная, а теперь еще и долгая бывает в такие позы раскорячит, что ди удаешься ладно жрать не просит пусть полежит в дальнем углу пространственного кармана вновь запускаю ладони в труху просеивая пепел между пальцами неужели реально пашка разложил все бесхозные предметы на чистую энергию негромко звякнула чуткие пальцы нащупали такие что то весомое «Обана!» «Колечко!» «Тонкое, но удивительно тяжелое. Явно из материала последних ячеек таблицы Менделеева. Надеюсь, не фонит, как развороченный реактор». Вчитываюсь в характеристики. Мир окончательно перестал ломаться, и как дважды отдавшаяся девушка вновь покорно обнажает суть предмета. Восхищенно ахаю. «Кольцо!» истинного пламени, божественный артефакт, персональное, при поднятии, эффект, сопротивление к плазме, плюс 200%, эффект, сила огненных заклинаний, плюс 100%, уникализация, единственное в Друмире, созданная из солнечного ветра силой высшего существа, Кольцо содержит в себе 40 кубических километров коронарной массы светила. Волей хозяина артефакта магические цепи могут быть разрушены, и стихия выпущена на свободу. Обалдеть! Ядерная граната. Дернуть за кольцо? Выдернуть чеку, метнуть во врага в радиусе 15 км ни одной живой души. По логике, предмет следует отдать главному визорту клана, прокачанного в школу огня, но воровато оглядываюсь и решительно хапаю колечко. «Моя прелесть!» Хомяк рукоплещет, учеником доволен. Зачет мне по дисциплине основы ниндзя-лутерства. Однако, видят боги, я не из жадности. Нельзя просто такую силу отдавать в чужие руки. Сна лишусь. Я вон в реале с девушкой на пострелушке ездил. Так, глядя, как она пистолетом во все стороны крутит, чуть не посидел. Устал уворачиваться от глядящего мне в живот ствола. Что уж говорить, если в замке заведется человечек, способный одним движением брови превратить супернову в четырехкилометровый плазменный шар. Чур меня чур. Уж лучше я сам, чая не надорвусь от лишней тонны ответственности. Огляделся. Вокруг нервно переминаются ближники, мелькают бледные лица, звуки боя сменились тревожными криками, а кое-где и вовсе истеричными. Срыв! Только не личный, а целого мира! Друмир, словно перезревший плод, сорвался с ветки материнского древа реальности Земли и рухнул в бурную реку макровселенной. Сквозь нервную охрану протискивается мама, торопливо ощупывает меня, бегло пересчитывает руки, ноги, глаза, облегченно выдыхает. «В чате кричали, что тебя светлоликий сжег». Успокаивающе улыбаюсь. Дышать становится чуть легче. Клан кланам, но семья, если она настоящая, незаменима. Может, и вовсе удастся батю вытащить из небытия? Вопрос только... «Обрадуется ли он?» Тряхнул головой, отгоняя безумные мысли. «Мам, кто нас обидит, дня не проживет. Хана светломордому, да отжигал. И, кстати, с пополнением. У меня брат родился. Только сейчас мама поняла, что за сверток покоится на сгибе моего локтя. Ее брови изумленно взлетели, глаза неверяще расширились». Я протянул ей малыша. «Присмотришь за ним. Это сын Павшего и Макарии. Пашка в глубоком ауте, а Макарушка наша тю — тю-тю. Мировое сообщение ты, наверное, видела. Я с ним кровью породнился. Повязаны мы теперь накрепко, без дураков. Умрем в один день». Мама бережно прижала к груди малыша, Ее глаза наполнились слезами. «Не внука, так сына приемного понянчу». Инстинктом учуяв вожделенное, младенец проснулся и потянулся к женской груди, укрытой салатовой туникой жрицы Яванны. Я задумчиво наморщил лоб. «Да, проблема. Он же сисечного возраста. Одной кровью поить стремно» невесть что вырастет у нас гончие ощенились может выкормят его как древнего героя из легенд да и у бомбочки вон скоро пополнение там молока на взвод спиногрызов должно хватить мама едва заметно покраснела я сама его выкормлю э это как Малыш уже вовсю мял женскую грудь и возмущенно покрикивал, требуя законной пайки. Ну, он как потянулся ко мне, так я сразу и почувствовала, будет молоко, причем, причем очень скоро. Глеб, мне надо бежать. Я удивленно покачал головой. Божественная воля свята захотел детеныш есть? «Мир пошел по пути наименьшего сопротивления. Вот тебе кормилица». «Хорошо. И суперновый, Не ногой. Выделяю тебе умку и его легионеров. Берегите брата. Желающие заполучить младенца в свои лапы найдутся наверняка. А я разгребусь с делами и навещу». Отпальцевав нужные команды, я дождался портального хлопка и вздохнул с облегчением одной проблемой меньше ладно пашка держись я уже отдал приказ скоро прибудет порталист с грузчиком и закинет тебя в божественную общагу с клепа будете сны на троих смотреть пугать друг друга зашаренными кошмарами поймал умоляющие взгляды аналитика с оркусом призывно качнул головой докладывайте и это Котенка моего никто не видел. Всезнающий особист отмахнулся. «Скребется у подножья скалы, командир. Ты главное скажи, это срыв?» Замерли все, имеющие уши и способные читать по губам. Я прислушался к небесным сферам, вспомнил пробои знания во время битвы с богами, медленно кивнул. «Да, парни. Мы теперь сами по себе. Я не знаю, сохранилась ли связь с Реалом, но игровые сервера теперь можно вырубать. Друмиру они больше не нужны». «Нет связи, Глеб, никакой. Замкнуло нас наглухо, как на затонувшей подлодке». Вон Стас, если бы мог, уже повесился. Волком воет, вирт-интерфейс в осколки разносит. У него на земле осталась жена-красавица, и детки мал-мало меньше. Я закусил губу, видел их, знаю. Потрясающая семья, легенда ветеранов. Скрипнул зубами. Разберемся. Объявление по клану. Не психовать! Сделаю все, что возможно. Оклемаются наши небожители. Потребую помощи. Дополнительный приказ. Дважды в сутки служить молебны воздравия богов темного пантеона. Высшие выложились по полной. Двое в коме. Еще одна на постельном режиме. Макария пожертвовала собой ради спасения ребенка. Только хитрая сука лос отсиделась в тени. Офицеры на секунду выпали из разговора, формируя пул приказов. Я настороженно покосился в небеса. Зря по учиху вслух упомянул. Не приведи павший, услышит. А у нас все большие парни сидят на скамейке запасных. На игровом поле ты доядом и с тобой. Инвалидная команда. Правда, имидж среди богов у меня специфический. На борту две звездочки за уничтоженных небожителей. Может впечатлиться восьминогая? Не рискнет? Хаос вокруг начал стихать. Первичный шок подавлялся четкими командами, обещаниями, а кое-где и зуботычными. По крайней мере, я разглядел с верхотуры, как комендант-медвед отвесил пару смачных оплеух, впавшему в прострацию бойцу. Шальные глаза были у многих. Ребят шатало, словно после стакана спирта. А вот кто не суетился и даже вел себя неожиданно борзо и независимо, так это неписи. Неужели вкурили в ситуацию? Невдалеке пара гномов пыталась огромными молотами раздробить могильную плиту какого-то светляка. Видать, дошли до коротышек слухи о подвигах Яванны. «Ну-ну, пилить шура, они золотые». У подножья крепостной стены группки гоблинов и низкоуровневых гномов торопливо собирали бесхозное добро, перья архангелов, бронепластины Василиска, разноцветные потроха многочисленных тварей, участвовавших в замесе. И если гоблинов худобедно бедно еще можно было отнести к бригаде Арликина, вот только кто им приказ дал, то гномов я точно видел в первый раз. «Да, бардак! Мир разбился на осколки, все смешалось в кучу, и кому-то еще предстоит все это склеивать в единое целое». Над краем скалы показалась счастливая и немного обиженная мордаха снежного барца. Пыхтя и сопя, котенок забрался по крутому кряжу, торопливо просеменил толстыми лапами и пнул меня лбом под коленку. С удовольствием погладил урчащего кошака. «Умница, Барсик! Прости, что потерял тебя. Забыл бросить якорь, и меня тривиально сдуло со скалы». Аналитик вышел из транса и заморгал глазами, меняя фокусировку. Я задал один из важнейших вопросов. «Сколько нас осталось?» Алексей изумленно покосился на могучего огра, почтительно берущего неназываемого на руки, и отрапортовал. По Альянсу. Неожиданно много. Из 17 тысяч сорвавшихся удержались вроде все. Реальщиков на момент катаклизма в сети находилось около 30 тысяч. Вот их выкосило здорово. Друмир зацепил лишь каждого пятого. причем не все этому рады. В долине сейчас филиал дурдома. Крик, вой и безумный хохот. Я кивнул, представляю. Сам песни пел, когда узнал о срыве. Только я скакал от счастья, а тут полный спектр эмоций. Впрочем, волна хаоса захлестнула не только Друмир. На миллионы разноязычных голосов стонала и плакала «Земля!». Где-то в далекой Москве бился в утробе капсулы человек, разбивая в кровь кулаки и умоляя дать ему еще один шанс. В соседнем доме котёнком царапалась в прозрачный пластик крышки девчушка лет пяти. Пальцы с сорванными ногтями оставляли багровые дорожки. Закушенные губы раз за разом повторяли «Папка, родной, вылазь!» Однако инстинкт ребенка не подводил. Отец уже... Никогда не вернется с работы. На холодном паркете сидел худощавый мужчина и бездумно смотрел в одну точку. Он рискнул, сделал ставку в банк и проиграл. Брошена перспективная работа, под обеспечение огромного кредита заложена квартира. Куплены три капсулы в семейном варианте «два плюс один». В Друмире приобретен солидный участок под плантацией гигантского мухолова. Все средства переведены в игровое золото. И вот теперь он сидит на ледяном полу, а рядом тревожно вопят медблоки капсул — мама и сын. Диагноз — глубокий коматоз. Вдобавок таймер прибытия скорой забит невероятными перевернутыми восьмерками. Бесконечность. Нет выхода. Мужчина медленно поднялся, поцеловал сквозь мутный пластик безмятежное лицо сына и на негнущихся ногах направился к распахнутой двери балкона. Девятнадцатый этаж. Ему хватит. Огромный подземный зал китайского верт-центра. Одна за другой раскрываются раковины капсул, выпуская наружу тысячи ничего не понимающих и вяло шевелящихся людей. До конца 16-часовой смены еще далеко. Главный контролёр комплекса стремительно сидел прямо на глазах. Статистический монитор безжалостен. Обрыв связи с сервером у 52 тысяч операторов. Еще у 14 тысяч зафиксировано состояние глубокой комы. В этот день управляющий Российской службой спасения Иск-Ин Шайгу 231 впервые запустил протокол защиты от ДДОС-атаки. Именно так он воспринял мгновенный шквал вызовов от сотен тысяч абонентов. Я на секунду прикрыл глаза и покачал головой. А ведь антидепрессантов в Друмире нет. Чем с нервными срывами бороться будем? Безумный маг — штука опасная. Оружие в себе. Кстати, впиваюсь глазами Воркуса, Оркуса. «Бессмертие сохранилось!» Особист довольно улыбается. «Так точно, командир». «Будем жить!» Вялая резня еще идет. Часть отрядов светлых продолжают выполнять старые вводные, так что трупов и воскрешений хватает. Есть глюки с формулами урона. Аналитики набирают статистику. Будем обрабатывать. «Хорошо. Дежурного порталиста сюда. Прыгнем на стену. Хочу посмотреть на светляков. Что от них осталось?» Алексей кровожадно улыбнулся. «Немного. Теперь у нас практически паритет, по крайней мере, по боевикам. Что у них творится в тылу, пока неизвестно. Предполагаю, что и там народу не густо. Судя по первичным выкладкам, реальность тупо взвешивала, где у человека центр жизни, к чему он больше прикипел. Задрот? Играешь больше 8 часов в сутки? Добро пожаловать в Друмир на ПМЖ. Заходишь пофаниться после работы?» валинах Я покачал головой. «Эдак у китайцев и корейцев сохранится куча народу. Азиаты не только играют с полной самоотдачей, но и работают в вирте. Там каждая третья семья живет с виртуальных доходов». Оркус нахмурился. «Да, со временем это может стать реальной проблемой. А вот сытое население золотого миллиарда...» В основном ленивые казуальщики У них сейчас может твориться жуткий постапокалипсис. «Прыжок через пять!» — прервал нас голос дежурного порталиста. Хлопок, мгновенная смена координат и дружный мат. Группа рухнула на наголомный чистокол над гробей. Скользя по сотням плит, лавируя между опасных многоэтажных таросов. «Взбираемся на вершину рукотворного холма. Бой практически затих. Шел ленивый отстрел желающих отыскать свою могилку, да вспыхивали короткие всплески яростных собачьих свалок, кружащие вокруг группы стелсеров временами таки находили друг друга. Я кинул взглядом гигантское кладбище, оценил количество трепещущих на ветру стандартов врага, Частоту вспышек портальных эвакуаторов И довольно оскалился Отбились И действительно Из группировки в 150 тысяч Осталась едва ли десятая часть Причем большинство из них Раздетые до исподнего 2% сорвавшихся Плюс те, чей центр духовных масс Тяготел к красочному миру меча и магии Это «Это ж сколько сейчас народу в Друмере?» «Миллиона два-три?» Хотя, учитывая азиатскую усидчивость, может оказаться и в несколько раз больше. А ведь эта мина, заложенная под нас всех. Рано или поздно она рванет. Не усидят китайцы в границах своего кластера, когда на расстоянии одного портального прыжка манят сокровищами пустые города бледнолицых. Хорошо, что срыв мира пришелся на вечернюю игровую сессию рук ластера. Восемь вечера, прайм-тайм, пик игровой активности, помноженный на рукотворный ивент по обороне первохрама и собственных хатоскрайних хатынок. А вот у амеров раннее утро, Проседание в активных игроках чуть ли не на порядок. Пипец котятам. Заносим в красную книгу. Армия вторжения светляков осталась без внешнего руководства, со прореженным составом. Боевые сотни ужались до размеров неполных десятков, многие кланы полностью лишились старшего офицерского состава. Уровень катастрофы и лес встающих проблем только сейчас начал доходить до вынужденных переселенцев. Утеряны права доступа в арсеналы, казну и кладовые отсутствуют лица с допуском к замковому интерфейсу клановому автоброкеру со всеми его лотами, управление внешней политикой и внутренней бытовухой. Прищурившийся Оркус подтвердил мои мысли. Многим альянсам и кланам предстоит само распуститься. Правда, потеряются все виртуальные заначки и счета. Аналитик просчитывал события чуть дальше. Замки можно сдать союзникам, а потом снова захватить для восстановления контроля. Я кивнул. А предметы с аукционов фиктивно выкупить у самих себя. В общем, решения части проблем видны. Хотя все это деньги, время и хаос. Последнего, кстати, мы сейчас добавим. Поднял голову к небу и воспользовался правом прямого обращения, дарованного мне богиней. Гестия! К тебе взываю!